Глава 10. Это не твоя вина. Профессор Массачусетского технологического института, лауреат Нобелевской и Филдсовской премии Уиллис Ламбо вывешивает на доске в коридоре университета сложную задачу и предлагает студентам решить ее. Никто из его аспирантов не может справиться с ней. Но однажды утром на доске появляется готовый ответ. Профессор пытается понять, кто из студентов это сделал. Однако никто из них не отзывается. Тогда он решает задать еще более сложную задачу, надеясь, что тот загадочный человек снова даст о себе знать. Вот только за ближайшие несколько дней ничего не происходит. Однажды, уходя домой после занятий, ламба замечает, что уборщик стоит возле доски и что-то на ней пишет. Профессор собрался было отчитать молодого человека, но тот успел убежать. Когда ламба подошел ближе, он увидел на доске решение его сложной задачи. Что это за уборщик, который смог выполнить то, что не по силам студентам Массачусетского технологического института? Профессор понял что загадочный незнакомец как-то преобразовал формулу сложную даже для него самого и стал повсюду искать беглеца. Вскоре он узнал, что уборщика арестовали за групповую драку и нападение на сотрудника полиции. Позже Ламбо приходит на заседание суда и удивляется тому, как искусно молодой человек защищается, опираясь на логику и знания в юриспруденции. Тем не менее, ссылаясь на его долгую историю уклонения от закона, судья все же приговаривает уборщика к тюремному заключению. Так что же это за юное дарование, вышедшее из неблагополучной среды? Будь вы профессором ламба, как бы поступили? Отказались бы от хулигана и в то же время обладателя уникального мозга? Или старались бы спасти любой ценой, и открыть миру его талант. Если вам интересно, что же сделает наш профессор, рекомендую взять в прокат фильм, который я сейчас держу в руках. «Умница» Уилл Хантинг. Уже захотелось посмотреть? В Корее он вышел в 1998 году, а я посмотрела его в восьмом классе, когда мне было 15 лет. Думаете, в кинотеатре? Нет. Здесь, в прокате, Дон Кихот. С кем? С дядюшкой Доном и членами клуба «Ла -Манчи». Мне кажется, не было фильма, который хозяин видеопроката не смотрел и не знал. Одну из главных ролей исполнил робин Уильямс. Кстати, дядюшка Дон считал его лучшим актером. Красавчика-уборщика играет знаменитый Мэтт Дэймон, а его непутевого друга Бен Аффлек. Кстати... Самое удивительное, что в жизни они тоже друзья и вместе написали сценарий к этому фильму, за что даже получили Оскар. Так что реальный Мэт Дэймон, как и его герой, обладает неординарным мозгом. Теперь давайте поговорим про название «Умница Уилл Хантинг». Главный герой, которого играет Мэтт Дэймон, неотесанный и циничный молодой человек. Он работает уборщиком и относится к людям с пренебрежением а виной всему его детские травмы. Но постепенно этот сломанный жизнью персонаж становится лучше и мудрее, отсюда в названии слова «умница». Так мне когда-то рассказывал дядюшка Дон. Кроме шикарного дебюта, ныне знаменитых Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, в фильме, как я уже говорила, появляется великолепный актер Робин Уильямс, который, к сожалению, уже покинул этот мир. Он исполняет роль психотерапевта Шона, и ему принадлежит знаменитая фраза «Это не твоя вина». Шон пытается поддержать главного героя, оторванного от мира из-за детских травм, а иногда порицает его, призывая перестать прятаться. Вспоминая дядюшку Дона, я думаю, зачем он показал нам умницу в виллах хантинга? Наверное, чтобы объяснить, что даже если нас обижают, Или ранят. В этом нет нашей вины. Дядюшка Дон пытался вселить в нас уверенность, идти по жизни твердо, оставив эти напутствия а вместе с ними и видеокассеты, он ушел, не сказав ни слова. А я, как верный санча Панса, хочу его отыскать. Так что мой канал — это дань памяти ему и отчаянная попытка найти его. Итак, на этом все. Сегодня мы обсуждали фильм «Умница Уилл Хантинг». Аста-луэго!